Глава 49 Канта стоял в трюме Квисла, темном, без единого окна, но Мальгард и тут давал о себе знать. Его жар превратил корабль в духовку, сернистый самурат гейзеров и пузыряющейся грязи наполнил воздух, и к их вони добавлялся медный, тошнотворный привкус, который оседал на языке, словно слизь дохлой жабы. Если вдыхание этих паров призвано вызвать видение у прорицателей, я предпочел бы оставаться слепым. И все же, по крайней мере, это было все, что сумело проникнуть внутрь корабля. Облака личин оставались снаружи, кружась в насыщенном паром воздухе. Канта мог поклясться, что слышит тихое шуршание их ядовитых юбочек, задевающих о корпус и палубу. Он посмотрел на остальных членов группы, тех, кто собирался отправиться вместе с ним в глубины Мальгарда. Слева от него Фрель о чем-то шептался с пратиком. Стоящая справа каста держала два незажженных пока факела, как и все остальные. Секол настояла, чтобы кто-то из ресиек сопровождал их, хотя было неясно, для того ли, чтобы в случае чего защитить их, или же капитанша была заинтересована в том, что может быть обнаружено. Точно так же и Лира приказала троице своих головорезов присоединиться к ним. Тех это явно не обрадовало, хотя, с другой стороны, у ее людей редко когда бывал радостный вид». Последний член группы зажег свой факел. Яркий свет на миг ослепил, Рами прошелся вдоль строя, передавая свое пламя их факелам. «Зачем каждому по два факела?» — спросил Фрель. «Скоро ты пожалеешь, что их не три», — ответил Рами. Тем не менее, принц наглядно проиллюстрировал свои слова, подняв один из своих факелов над головой, а другой держа совсем низко. «Наблюдайте не только за небом вокруг вас, но и за землей у вас под ногами. Личины, примостившиеся на скалах или спрятавшиеся за валунами, нередко нападают на людей из засады». Канта прищурился на пламя своего факела. «И огонь будет держать их на расстоянии?» — Рами нахмурился. «Их светящиеся колокола заполнены тянущими наверх газами, мало чем отличающимися от того, что наполняет летучий пузырь нашего корабля». И эти газы в равной же степени горючие. И хотя эти существа замечательно чувствуют себя в удушающей жаре, оседлав восходящие потоки горячего воздуха или живя в обжигающей воде, они боятся прикосновения пламени. — Ты уже имел с ними дело? — осведомился пратик. — Только однажды, мальчиком, когда сопровождал своего отца в казан. И мы встретили лишь небольшое их облако на окраине Мальгарда, которое легко отогнали. Рами махнул факелом в сторону трюмного люка. Ничего похожего на то, с чем мы столкнемся снаружи». Именно благодаря знаниям и опыту Рами, Фрель попросил его пойти с ними. Никто не мог сказать, какие еще опасности или испытания ожидали их, угрозы, с которыми Клашинский принц наверняка лучше них сумел бы справиться. Коротко посовещавшись со своей сестрой, Рами согласился присоединиться к ним. Алии предстояло остаться на борту крылатки с Лирой и ее людьми, как под их защитой, так и в качестве заложницы неизменности доброй воли Рами. С кислым выражением лица тот протянул руку к голове и свободным пальцем сбросил на лицо вуаль шапочки Биарга. «Оставайтесь прикрытыми», — предупредил он остальных. «Хотя оборка личины способна прожечь ткань насквозь, на это требуется время. По возможности сбрасывайте их пальцами в перчатках, и побыстрей». «А могут их нити повредить наш летучий пузырь?» — спросила Каста, поднимая взгляд наверх. «Наверное. Но личины, как известно, избегают корабельных летучих пузырей. Считается, что они способны чувствовать запах и распознавать поднимающиеся из них газы. Есть предположение, что они ошибочно принимают пузыри за каких-то представителей своего собственного вида». «Только гигантских», — пробормотал Канте. «Неудивительно, что они держатся в стороне». Рами бросил на него недовольный взгляд, призывая заткнуться. «Хватит вопросов! Мы идем прямо сейчас или не идем вообще?» Все они быстро закрыли лица и закинули темные фонари за спину. Принц в последний раз прошелся вдоль строя, проверяя, заправлены ли штаны в сапоги, а рубашки под ремни. Наконец он кивнул. «Теперь пошли!» Все подошли к боковому люку, где рядом со стальной рукояткой стоял широкоплечий головорез. Другой держал в руках два своих собственных факела. При их приближении тот, что стоял рядом с лебедкой, навалился на рукоятку и начал откидывать дверь наружу. Едва только та приоткрылась, как в проеме замелькала извивающаяся бахрома светящихся оборок, пытливо пытаясь пробраться внутрь. Рами и другой факелоносец помахали над ними языками пламени и отогнали назад, превратив несколько оборок в обугленные спирали. «Давайте быстрее!» — крикнул Детина за рукояткой, накручивая ее еще быстрее. «Я не буду держать ее открытой дольше, чем нужно!» Дверь быстро опускалась на землю, и не успела она еще открыться даже наполовину, как группа во главе с Рами застучала сапогами по ее доскам. Размахивая над головой факелами, они попрыгали с торца двери на каменистую глину и направились к утесу. Канто тяжело дышал, втягивая ткань вуали в рот и вновь выплевывая ее. Воздух обжигал с каждым вдохом, гнетущий жар сковал колени, зловоние заволокло горло. Он поднял свой факел повыше. Личины разлетались от их объединенного пламени, подбирая свои оборки. Шагнув вперед, Фрель ткнул своим огненным клеймом в воздух. Одно из существ все-таки опустилось ему чуть ли не на голову, раскручивая свой подол из ядовитых нитей. Пламя факела лизнуло нижнюю сторону пульсирующего колокола. Реакция была немедленной, и весьма зрелищный. Личина поймала пламя в свою круглую глотку, вспыхнула еще ярче, а затем взорвалась. Повсюду разлетелись пылающие ошметки. Несколько из них поразили Канта. Ахнув, он принялся охлопывать себя рукой и рукояткой факела, чтобы стряхнуть их. Плечо рядом с шеей вдруг резко обожгло. Он изогнулся, пытаясь определить источник боли. — Стой смирно! — выкрикнула Каста. — Сейчас помогу! — Она бросилась к нему, подняв факел, выдернула из-под края его головного убора длинную оборку личины и отбросила ее в сторону. Рами отругал Фреля. «Давай-ка поаккуратней, старайся отогнать их и не поджечь». Вовремя же он нам об этом сказал. Пока они продвигались вперед, Кантер размышлял, не следовало ли им задать еще несколько вопросов, прежде чем покинуть корабль, или, по крайней мере, уделить Раме чуть больше внимания. Слева от канта шел один из людей Лиры, Рикард. Огибая очередной валун, он глядел больше в небо, чем себе под ноги, и наткнулся на личину, распростертую за камнем. Оборки ее разлетелись вокруг него, окутав до плеч. Уських дымились и извивались, прожигая ткань. Несколько штук, как видно, скользнули вверх под штанину, выбившуюся из сапога. Рикард взревел от боли, дико размахивая руками, и выронил свой факел. Тот упал на личину, облепившую ему ноги. Существо разлетелось под ним на куски, отбросив Рикарда назад. Вспыхнуло пламя, которое охватило одежду. Запаниковав, он покатился по земле, чтобы затушить его, или, может, пытаясь избавиться от невыносимой боли. Второй факел он тоже выронил. Головной убор слетел у него с головы. Канте попытался броситься к нему, скользя по жидкой от пара глине. Каста отбросила в сторону один из своих факелов и метнулась к Канте схватила его за руку и отдернула назад. Слишком поздно! Целая дюжина личин свалилась с неба, окутав Рикарда мерцающим саваном. Одна упала прямо на его незащищенное лицо, заглушив его крик. Тело детины беспомощно заизвевалось в этих огненных объятиях, брыкаясь ногами. Каста тащила Канта в сторону. Надо идти дальше! Остальные тоже это поняли и быстро направились дальше к утесам, преследуемые сдавленными криками Рикарда. Канта держался поближе к касти, которая обхватила его рукой за спину, защищая его своим единственным факелом, в то время как он размахивал своими двумя. Принц уже понял, на что недавно намекал Рами. Три факела — это и вправду гораздо лучше, чем два. Пока они бежали, тучи личинов заметно отстали, либо привлеченные оставшиеся позади добычи, либо опасаясь пламени многочисленных факелов. Ослабевшую угрозу позволила Канте и всем остальным без потерь добраться до груда валунов у подножия утеса. И все же никто не замедлил шаг. Протискиваясь между огромными обломками камней или карабкаясь прямо по ним, они наконец добрались до трещины, прорезавшей скалу и бросились в ее гостеприимную темноту, освещая все вокруг своими факелами, разгоняя тени, выискивая любую новую угрозу. Опускались все глубже, пока отчаянное хриплое пыхтение не возвестило, что все уже на пределе. «Стойте здесь!» — крикнул Рами, заставляя их остановиться. «Личины не будут преследовать нас. Они избегают темноты, предпочитая свои водянистые логово или открытый воздух». Группа повиновалась ему. «Факелы тоже потушите!» — распорядился он. «Оставим их здесь. Нам нужно сберечь топливо для возвращения на корабль. Дальше пойдем с фонарями». Кант ткнул своим факелом в жидкую грязь на дне туннеля, чтобы погасить пламя. Остальные последовали его примеру, после чего сложили факел у одной из стен, и стащили свои вуали, биарган, но головные уборы оставили. Как только все сняли с плеч свои фонари, Рами зажег их своим факелом, после чего оставил его горящим и в руке. Заметив это, Фрель приподнял бровь. «На всякий случай», — сказал Рами. Кант поднял фонарь повыше и заглянул в горловину туннеля — Каста сделала то же самое. Увы, но ей больше уже не было нужды обнимать его за спину. Он потер то место, где только что лежала ее рука. Двое оставшихся людей Лиры посмотрели в противоположную сторону, туда, где скрывался выход из туннеля. Одновременно поднесли два пальца к губам, а затем высоко подняли их, отдавая честь своему павшему другу. Двух братьев звали «Шут» и «Мед». Хотя наверняка это не были их настоящие имена, лишь клички, которые они каким-то образом заработали. «Куда теперь?» — спросил Рами. Пратик ткнул пальцем вперед. «Посмотрим, куда он приведет, и будем молиться, чтобы жертва, которую мы принесли, оказалась не напрасной». С этими мрачными словами они направились в темные глубины туннеля. Некоторое время спустя Фрелю пришлось ломать голову над возникшей перед ними дилеммой. Они уже бесконечно долго карабкались, лезли, ползли и шлепали по воде, забираясь все глубже, только для того, чтобы достичь развилки. Алхимик поднял фонарь повыше, как будто это внесло бы в ситуацию большую ясность. Расщелина впереди разделялась на два туннеля. Оба ныряли куда-то вниз, не давая ни малейшего представления о том, какой из них, если вообще хоть один, способен привести к их погребенному спящему. «Может, нам стоит разделиться?» — предложил пратик. «Чартос-2!» — проворчал мед, вытирая мокрый лоб. Он посмотрел на своего брата, ожидая согласия. Верно? Эти двое были гулдгульцами, как и Лира, только с более характерной для этого народа внешностью, коренастые и кривоногие. Носы обоих больше походили на какие-то бесформенные хрящеватые бугорки, оставшиеся от старых переломов. Обдумав вопрос брата, шут просто пожал плечами. Канте, однако, поддержал позицию меда с гораздо большим энтузиазмом. «Будем держаться вместе, иначе никак!» Фрель еще раз взвесил все возможные варианты. Спешка или осторожность. Более мудрым решением было продвигаться медленно, тщательно исследуя каждый туннель и составляя карту пройденного пути. Или был вариант практика – разделиться и исследовать и тот, и другой одновременно. Это ускорило бы их поиски, но было бы более рискованно. Фрель оглядел своих спутников, молча стоявших вокруг в разорванной, заляпанной илом, промокшей до пояса одежде, царапанных, покрытых синяками и кровоподтёками. По лицам струился пот, натужное дыхание шумом разносилось в зловонном воздухе. Та, что выглядела наименее пострадавшей, шагнула вперед. Каста подняла ладонь, лицо у неё блестело от пота, а из глубокой раны на лбу в глаз стекала кровь, которую она вытерла тыльной стороной другой руки. «Подождите-ка здесь, дайте мне сначала кое-что прикинуть». Она направилась к одному из туннелей. Канте двинулся было за ней, но Каста отмахнулась от него. «Принц Канте, от тебя слишком уж сильно воняет, чтобы ты сейчас оставил мне компанию». Удрученный Канте отступил обратно к остальным, принихиваясь к своей одежде. На глазах у заинтересованного Фреля она довольно далеко углубилась в один из туннелей, а затем остановилась и подняла свой фонарь. Купаясь в его сиянии, подняла лицо и с закрытыми глазами четыре раза обернулась вокруг себя, после этого вернулась и проделала такой же пируэт в другом туннеле. Когда Каста вновь присоединилась к ним, лицо у нее было задумчивым, голова склонена на бок. Она указала на левый туннель. «Нам вон туда!» «Почему?» – спросил Канте. «Я заметила легкое дуновение воздуха, пахнущего не сырым камнем или влажным мылом, и уж точно не вездесущей серой». «В нем чувствовалась горечь, как в подгоревшем масле, или, может, это был привкус какого-то непонятного алхимического вещества». Каста слегка покачала головой. «Хотя неважно, мне это просто кажется неестественным для подобного места». Фрель задрал нос, глубоко втягивая ноздрями воздух. Остальные сделали то же самое. Все обменялись взглядами, но, судя по растерянным выражениям лиц, больше никто чего-то такого не почувствовал. «Ты уверена, подруга?» — спросил Шут. «Может, просто унюхала запах моего брата? Выпускаемые им газы столь же неестественны для этого мира!» меткнул брата локтем в ребра. «Можно подумать, будто из твоей задницы пахнет розами!» Фрель кивнул Касти. «Поскольку у нас нет возможности оценить ситуацию иным образом, мы можем с равным успехом последовать выбранному тобой пути. Или выбранному ее носом, если быть более точным!» — пробормотал Канте, опять обнюхивая собственное тело. Когда они опять тронулись в путь, фрель понял, почему каста, обладавшая более острым нюхом, свойственным рисике, попросила Канта держаться от нее подальше. «От тебя и вправду несет какой-то тухлятиной», — сказал он принцу, когда тот проходил мимо. Рами охотно согласился с ним. «Как отдохлого хряка, который долго гнил на солнце!» Канта покачал головой и последовал за ним. «Как будто все вы тут пахнете лучше!» По мере их дальнейшего продвижения тропа становилась все более коварной. Стены придвинулись ближе, крыша осыпалась зазубренными осколками, в одном месте туннель был настолько затоплен, что пришлось пробираться по нему вплавь, высоко держа над собой фонари. По пути от него ответвлялось еще больше тропинок и требовались обостренные чувства касты, чтобы выбрать правильный путь. И все же через некоторое время даже Фрель ощутил эту горечь в воздухе. Он также отметил, что в туннелях становилось все холоднее, как будто они покидали неспокойные земли Мальгарда позади и вступали на более древнюю, более незыблемую территорию. Пратик рядом с ним поежился. «Мы не можем идти так целую вечность, без надлежащих запасов провизии и снаряжения!» Фрель не мог с этим не согласиться. Они продвигались уже больше двух колоколов, хотя здесь, внизу, было трудно судить о течении времени. «И нам еще предстоит переть обратно наверх. Даже если бы сейчас они повернули обратно, то выбрались бы на поверхность, только к утру». Это беспокойство тяжким грузом легло на его плечи. Он уже подумывал, не стоит ли вправду вернуться наверх, а потом спуститься сюда более подготовленными. И тут, с того места, где процессию возглавляла каста, по бокам которой двигались Рами и Канте, послышался возбужденный крик. Все трое продолжали неуклонно продвигаться вперед, подпитываемые тем бездонным источником силы, которым обладают только молодые. «Давайте все сюда!» — крикнул назад Канте. Фрелли пратик поспешили к ним. Братья Гулдгульцы тоже старались не отставать. Канта и его спутники остановились на вершине крутого подъема в туннеле. Фрель из последних сил карабкался по нему, иногда опираясь на руку, чтобы удержаться на ногах. Добравшись до вершины, он уже едва переводил дух. Алхимик кое-как выпрямился, почувствовав острую боль в пояснице. За подъемом туннель обрывался в большую пещеру. На дне ее разлилось небольшое озерцо, которое отражало свет их фонарей, как зеркало. Пока все они смотрели вниз, воды его начали дрожать, а затем и земля под ногами. Последовало слабое погромыхивание, как будто какой-то огромный зверь предостерегал их, но это был не подземный дракон. «Землетрясение!» — выдохнул Фрель, когда эта небольшая дрожь утихла. Собравшиеся обменялись встревоженными взглядами, и не только из-за угрозы обрушения Луны все они были похоронены глубоко под землей. Если какой-либо из туннелей обрушится они застрянут здесь навсегда». «Нельзя оставаться здесь дольше, чем это необходимо», предупредил Фрель, после чего повернулся к Канте. «Что тебя так недавно взволновало?» Принц нахмурился, вглядываясь вниз. «Сейчас, когда все собрались, здесь слишком много света, нужно притушить наши фонари». Охваченный любопытством, Фрель прикрыл заслонки на своем фонаре. Остальные последовали его примеру, и даже Рами погасил свой факел. Когда резко обрушилась темнота, Алхимик несколько раз моргнул, пытаясь заставить свои глаза привыкнуть к почти полному отсутствию света, но по-прежнему ничего не видел. — Все равно ничего не пойму, — буркнул он. — Посмотри на озеро, — прошептал Канта, на другую сторону пещеры. Алхимик пригляделся и тоже увидел это. В темноте мерцало неясное голубое свечение, то усиливаясь, то ослабевающее. Свет волнами разливался по тихим водам внизу. «Там определенно что-то есть», — сказал пратик. Канта кивнул. «Наверное, это спящий. Или что-нибудь опасное. Давайте лучше действовать осмотрительно». Фрель поднял заслонки на своем фонаре. Несмотря на его же настойчивые призывы к осторожности, волнение и предвкушение отодвинули усталость и тревогу на второй план. Он стал спускаться вниз в пещеру, возглавив шествие. «Смотрите под ноги, склон очень скользкий». Однако Канта, Каста и Рами быстро проскользнули мимо него и плавно съехали на ногах по мокрому камню, раскинув руки для равновесия. И достигли дна, когда Фрелю оставалось преодолеть едва ли четверть пути вниз. «Подождите там!» — крикнул он им. Пратик тоже проявил осторожность, а братья Гулдгульцы съехали вниз на собственных задах, чтобы присоединиться к группе Канта. Вновь собравшись вместе, они обогнули край озера и двинулись к тому месту, откуда исходило загадочное свечение. Вскоре показался и его источник — огромное медное яйцо, наполовину вмрованное в стену. Две изогнутые двери по бокам его были раздвинуты и высоко подняты, словно пара металлических крыльев. Изнутри исходил свет, пульсируя с регулярностью сердцебиения. Горький привкус в воздухе стал еще сильнее, почти обжигающим. Все остановились. «Все в точности так, как описывал Райф», — с благоговением провозгласил Канте. «Не совсем», — возразил Фрейль. «Согласно его рассказу об обнаружении шии, ее медный панцирь был вроде взломан, расколот и обожжен по краям». Как будто что-то пошло не так с ее пробуждением, возможно, повредив ее в процессе, в то время как этот выглядит совершенно нетронутым. Канте двинулся вперед. «Давайте поосторожней», — предупредил всех Фрель. «Мы не знаем, чего ожидать, если попытаемся разбудить похороненного здесь спящего». Они двинулись к яйцу все вместе, плечом к плечу, и когда подошли к открытому проему под изогнутым медным крылом, сияние стало ярче. Фрелю пришлось прикрыть глаза ладонью, когда оно разгорелось в полную силу. Канте двинулся вперед, первым достигнув порога, и тут же отшатнулся, потрясенно ахнов. Словно обезумев, он схватил Фреля за руку, слишком потрясенный, чтобы говорить. Встревоженный алхимик вырвался из его хватки и двинулся вперед. Остальные столпились у него за плечами. Он уставился на то, что освещало это голубое свечение. Ну надо же! простонал Фрель. Пратик недоверчиво покачал головой. Братья громко выругались. Внутренность яйца перед ними представляла собой сплошные руины. Стеклянные трубки были разбиты в дребезге, осколки их разлетелись по полу, застряв в лужицах каких-то засохших алхимических веществ. Медные баки замяты и пробиты насквозь. Даже внутренние стенки скорлупы кое-где отстали и криво свисали со своих креплений. Высокая хрустальная ниша в глубине, вроде той, в которой Райф впервые увидел шию, лежала на боку у дальней стены, ее нижняя половина была полностью разбита. Но это было еще не самое худшее. Поврежденная ниша была пуста, и причина лежала у их ног. Среди обломков распростелилось обугленное бронзовое тело, Это был мужчина. Голова у него была проломлена, конечности оторваны от туловища, даже грудная клетка была глубоко пробита в нескольких местах. — Спящий, — в отчаянии выдохнул Фрейль. — Его уничтожили.